20. Джем Джем толком даже не осознал, как все произошло. На запястьях туго защелкнулись наручники, причиняя сильную боль. Он попытался протестовать, но тут же выхватил жесткий удар по почкам и замолчал. Впросоне он еще плохо соображал и не мог собраться с мыслями. Джем крепко спал, когда в окно постучали. Едва приоткрыв глаза, он увидел милицейскую форму и машинально опустил стекло, думаю, что это обычная проверка документов. В следующий момент его вытащили из машины, жестко приложив лицом к борту и заковали в браслеты. Где-то в глубине души он всегда был готов к такому повороту. Как ни крути, его способы заработка шли в явное противоречие с законом, и он не надеялся, что так будет продолжаться вечно. Но как любой преступник, он ждал крупного дела, после которого можно будет уйти в тень и начать новую жизнь. Однако темп ускорялся, дел становилось все больше, но почему-то казалось, что это еще не те деньги, чтобы остановиться. И сейчас он прокручивал в уме варианты, за что его могли арестовать. Где-то на периферии сознания он отметил, что это не опера, а дорожная инспекция. Значит, была ориентировка на машину. По каким-то прежним делам этого просто не могло случиться. Эдик никогда нигде не участвовал, кроме вчерашнего случая в лесу. Джем внутренне содрогнулся. Стрельба могла обернуться реальным сроком заключения, особенно если кто-то из тех амбалов откинул копыта. Ему не было жалих Он вполне понимал, что все могло закончиться для него. И если испытывал раскаяние, то только в том, что так глупо попался. Вдруг послышался голос Ивана Ивановича. Что здесь происходит? Милиционер, который держал Джема на прицеле пистолета, буквально взвизгнул. Стоять! Не подходить никому. Джем немного повернул голову и искосо взглянул назад. Иван Иванович спокойно стоял почти вплотную к милиционерам. Янка вцепилась в его руку и замерла. Инспектор выкрикнул: Пять шагов назад, вы двое, я вам говорю, пять шагов назад. Иван Иванович улыбнулся и тихо сказал: "Пожалуйста, успокойтесь. Уберите оружие, снимите наручники с человека". Джем не видел, как и что произошло, но вдруг один из милиционеров действительно снял с него наручники. Джем резко обернулся. Второй инспектор убирал пистолет в кобуру, причем у него был такой отсутствующий вид, словно он не соображал, что делал. Иван Иванович пристально смотрел на них и не переставал улыбаться. Спасибо вам. Мы сейчас уедем, а вы спокойно занимайтесь своими делами и про нас не вспоминайте. А мы вам никогда о себе не напомним. Джем не стал удивляться, а быстро вскочил за руль. Милиционеры молча смотрели, как Иван Иванович помог Янке залезть на заднее сиденье, потом сел впереди и закрыл дверь. Джем, поехали отсюда. Только не спеши, не зацепи никого. Не волнуйся, погони не будет. Эдик осторожно выпал со стоянки, выровнял на трассу и тут Джем уже не выдержал, утопив в пол педаль газа. Мотор взревел, и внедорожник быстро набрал скорость, а милиционеры даже не проводили его взглядом. Минут десять все молчали. Джем топил как невменяемый, обгоняя попутные машины и поминутно поглядывая в зеркало заднего вида. Он еще не мог до конца поверить, что все обошлось. Иногда он бросал взгляд в салонное зеркало на Янку, которая напряженно застыла и пристально смотрела вперед на дорогу. Иван Иванович наоборот расслабленно закрыл глаза и даже казалось задремал. Немного погодя он тронул Джема за руку и сказал: «Все, возьми себя в руки. Продолжения не будет. Сбавь скорость, а то не хотелось бы где-нибудь в квети оказаться". Джем послушно кивнул и чуть отпустил педаль. Слегка трясущимися пальцами вытащил из пачки сигарету и щелкнув крышкой блестящей зажигалки зипа, закурил. Потом, не отрывая взгляд от дороги, спросил: "Что это было?" Ничего особенного, пожал плечами Иван Иванович. Мы вот с Янькой по полю прогулялись. Я давно не ходил по таким красивым местам. Тебя хотели арестовать милиционеры, я попросил их этого не делать. Мы уехали. Все вроде. Ага, ясненько, понимающе протянул Джим. У вас есть суперсила, но вы о ней говорить посторонним не имеете права, иначе она перестанет действовать. Иван Иванович засмеялся. Ты фильмов насмотрелся. Я не разглядел сгустки энергии, которыми я поразил наших недругов. Джем сделал несколько быстрых затяжек и выкинул окурок в окно. Честно, не смешно ни разу, Янка его поддержала. Я тоже очень перепугалась. Иван Иванович, это действительно выглядит как волшебство, и вы сами знаете, просто не хотите говорить. Он слегка повернулся, чтобы видеть их обоих. Друзья мои, успокойтесь. У меня есть некоторые способности к убеждению людей, но не безграничные. Поэтому нам, наверное, лучше на некоторое время уйти с трассы на маленькие дорожки. Джем согласился. Да, это разумно. Мы уже в другой области, по идее, здесь я никому не нужен был, если только не успели федеральный розыск объявить, но что-то быстро. Иван Иванович хмыкнул. Разочарую тебя, но ты им не очень-то был нужен, только чтобы узнать обо мне. Хотя неприятностей, конечно, мог получить сполна. И никакого розыска официально не объявляли. Никто ничего афишировать не будет. Просто пообещали награду. Джем понимающе кивнул. Это нормально. Сейчас все менты только гешефтом и занимаются. Закон и порядок только в фильмах показывают. Но возникает вопрос: сколько желающих заработать на нас? Часа через два мы уже в Ярославской области будем. Интересно, там тоже столкнёмся с подобным? С подобным мы можем столкнуться где угодно. Но если будем прибираться по маленьким дорожкам, то доберемся до цели. Джем задумался. Перспектива ему не казалась заманчивой. Одно дело его мелкие криминальные комбинации, которые в теперешней неразберихе никто и не считает за преступление. 20-30 тысяч долларов не тот масштаб, чтобы милиция землю рыла. Нормальные опера решают вопросы ценой в сотни тысяч, а то и миллионы. Именно поэтому Джем рассчитывал понемножку накопить достаточный капитал, чтобы уже потом легализоваться и наладить нормальный бизнес. Но то, что происходило сейчас, могло закончиться плохо. Провести несколько лет в колонии ему совершенно не хотелось причём неизвестно ради чего. Да, изначально все начиналось как задание Макса, но события повернулись не так, как предполагалось. Рисковать жизнью и свободой ради незнакомого человека у Джема не неулыбалось. В идеале с этой темой было бы хорошо соскочить, Иван Иванович спросил. Джем, останови машину, пожалуйста, где удобнее? Он послушно притормозил и съехал на небольшую грунтовую дорожку, которая вела куда-то в лес. Иван Иванович открыл дверь. Давай с тобой поговорим тет-а-тет. Янка, ты подожди, пожалуйста, здесь. Они вышли из машины и неспешным шагом углубились в лес. Джем машинально закурил сигарету. Давняя привычка при серьезных разговорах помогает концентрации мыслей. А то, что разговор предстоял серьезный, он даже и не сомневался. Иван Иванович спокойно посмотрел ему прямо в глаза. Джем, давай расставим точки над ё. Я не знаю, как ты оказался в этой истории. Мир гораздо теснее, чем кажется. И я не знаю, что тебе обещали за участие, но это не важно. Я хочу, чтобы ты ясно себе представлял положение вещей. Джем не отвел взгляд, хотя ему стало не по себе. Такое впечатление, что Иван Иванович прочитал его мысли и именно поэтому попросил остановиться. Он сделал глубокую затяжку и, выпустив тонкую струю дыма, многозначительно сказал: "Положение не вызывает оптимизма". Иван Иванович согласился. "Да, без пафоса скажу, ситуация опасная". И как все получится, неизвестно никому. Обойдемся без предыстории и рассказов о добре и зле. Скажу только, что нам противостоят серьезные люди, и ожидать можно всего. Серьезные люди пустяками заниматься не будут. Вижу, что и вы для них серьезный противник. Почему же вам тогда понадобилась моя помощь? Иван Иванович спокойно объяснил. Потому что ты не связан ни с той, ни с другой системой. Ты сам по себе, и здесь ради денег, а меня это устраивает. Но надо, чтобы устраивало и тебя. Ты должен усвоить, что идешь на риск, но это хорошо оплачивается. Джем усмехнулся. Стесняюсь спросить, насколько хорошо. Скажем так, вне зависимости от итога, у тебя будут деньги, чтобы сменить ремесло. И даже если что-то случится со мной, ты все равно их получишь. Если окажешься в тюрьме, ни в чем не будешь нуждаться, а твой гонорар существенно увеличится. У тебя полный социальный пакет и гарантии. Главное, чтобы ты доверял мне, а я мог положиться на тебя. Джем докурил сигарету и аккуратно затушив окурок втоптал его в землю. Доверие вещь сложная, за деньги не купишь. Но судя по тому, что я видел, вы знаете, что делаете, а я буду делать все, что в моих силах. Можете рассчитывать на меня. Постепенно ты будешь понимать все последствия этого выбора. Никто не знает, чем все закончится. Знаешь, в одном апокрифе сказано: "Открыли ли вы начало, чтобы искать конец, ибо вместе где начало, там будет конец". Блажен тот, кто будет стоять в начале, и он познает конец и не вкусит смерти, джим хмыкнул. Звучит красиво, но мутновато. У меня мозги не заточены на такие метафоры. Я говорю по-простому. Да, наша поездка не развлечение, но я сделаю все, что смогу. Он вернулся к машине, открыл багажник и начал доставать вещи Ивана Ивановича, складывая их на землю. Иван Иванович спокойно наблюдал за его манипуляциями. Янка на заднем сиденье тоже обернулась и молча смотрела, уткнувшись подбородком в спинку. Джем почувствовал себя актером на небольшой сцене и постарался выжить из ситуации по максимуму. Когда багажник опустел, он несколько театральным жестом вытащил из тайника, устроенного в полу, комплект номеров и пакетик с документами. Вот, давно себе сделал другие номера, запасные, причем тоже совершенно легальные, с документами. Как знал, что когда-то пригодится, Иван Иванович улыбнулся. Ну и отлично. Можем ехать дальше. Джему хватило несколько минут, Старые номера и документы отправились в тайник, вещи опять заняли свое место в багажнике. Мягко хлопнули двери. Басовито взревел мотор, черный внедорожник задом вывернул обратно на трассу и снова начал наматывать километры серого асфальта.